Возвание. Восстань, о Боже, не для них, рабов греха, жрецов кумира, но для отпадших и больных, томимых жаждой чад Твоих. Восстань, восстань, спаситель мира. Искать Тебя пошли они путем страдания и жажды, как Ты... «Лимасово хвани!» они взывали не однажды, и также видели они твой дом, наполненный купцами, и гордо встали, и одни вооружили собичами. Январь 1844 года По преданию Иисус, уже распятый на кресте, произнес «Или, или, или массово хвани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46.